При воспоминании о жарких ручках джемели образ рыжеволосой танцовщицы показался уже несколько размытым. Леши с тобой, подумав, объявил Лев, надо делиться. Кто со мной? Э, ну, такой немытый степной Дев, только живет в лесу и всем грибникам фиги из-за кустов показывает. А, -а, а, понятно, ты опять хотел меня оскорбить, да? Что-то вроде того. Ладно, я пойду, пожалуй, а ты жди здесь. Если что, кинь камушком в окошко. Лев похлопал друга масляной рукой по плечу и, воровато оглядываясь, двинулся к ближайшей двери. — Лева Джан. — Чего тебе? — Прости, ради Аллаха, что отвлекаю, но это вход на кухню. Гарем вон в том крыле. Абаленский обернулся пристально поглядел Хадже в глаза, сарказма или иронии не обнаружил и, сочтя сказанное дружеским советом, развернулся на сто градусов. «Если до рассвета не вернусь, не жди. Бросай меня и уходи согласно оговоренного плана». «Как скажешь, друг? Не жду, бросаю, ухожу». Лев с трудом подавил искушение обернуться вторично. Он шел вдоль здания дворца, неспешно укрываясь в темных уголках от случайных взглядов ночной стражи. Знаете, я, например, верил ему безоговорочно. Не из-за того, что мой друг такой уж наичестнейший человек. Нет, он охотно прихвастнет ради красивого словца, а лишь из соображений железной логики. У великого мира хватало охраны, но будь вы на его месте... Разве бы пришло вам на ум беспокоиться и проверять замки в гареме, когда вокруг вас сотни верных слуг? Дворец стоит в центре Багдада, улицы патрулируются гвардией Шехмета, на дворцовой стене разгуливают неусыпные стражи. Внутри бодрствуют верние нукеры, да за спиной, как тени, маячат молчаливые телохранители». Конечно, была одна маленькая причинка. В городе якобы объявился багдадский вор. Но это сведения непроверенные, и уж в любом случае ни один вор еще не сошел с ума настолько, чтобы грабить самого эмира. Стянуть кошелек с золотом гораздо проще и безопаснее у какого-нибудь простофиля на базаре. Селим ибн Гарун аль Рашид ни за что бы не поверил, что именно этот вор не пойдет на базар. Как не поверил бы в то, что его сегодняшняя игрушка может и не испытывать щенячьего восторга от перспектив, уготованных ей судьбой. И мир не намеревался украшать свой гарем безродной танцовщицей, просто иногда ему хотелось чего-нибудь эдакого, уличного, простонародного. Но мы, кажется, отвлеклись. Итак, стражники на стенах льва не видели. Они, как и положено, взирали сверху на засыпающий город. Слуги и невольники тоже ничего не замечали, ибо Абаленский вдруг открыл в себе новую способность — по-хамелеонски сливаться с окружающим интерьером. Один раз он нагло прошел большой освещенный участок, молча помогая какому-то служаке тащить большой ковер а в другой так вообще промаршировал с десятком стражников, опустив голову и семеня за ними след вслед, так что любой принял бы его за законно арестованную. Скорость движения Оболенский развил просто невообразимую, благодаря тому же подсолнечному маслу. Теперь он ласточкой скользил по полированным кирпичам двора, неслышно огибал повороты и без напряжения протискивался в самые узкие двери. Горем нашелся не сразу. Нет, если бы там над входом висела аккуратненькая табличка "Горем и мира, приемные дни, среда и пятница с 10 до двадцати часов посторонним вход воспрещен, тогда другое дело. А так, несмотря на данные скурпулезного насредина, найти нужное помещение оказалось не так просто, а проникнуть внутрь и того сложнее. Перед дверями стояли два неулыбчивых нубийца тупо уставясь пустыми взглядами на алюминиевый полумесяц, интимно строящие рожки из-за главного купола дворца. Ошибка Баленского заключалась в том, что он наивно счел обоих обыкновенными евнухами. «Здорово вечеряли, казаки!» — бодро начал Лев, не скрываясь, выходя им навстречу. «А я тут сегодня главный врач-гинеколог». Доктор, лекарь, знахарь и повивальная бабка в одном лице. Мне в гарем по делу срочно. Но убийцы вообще не были евнухами, в смысле толстыми кастратами с песклявыми голосами. Эти двое лишились только языков и служили скорее для охраны от чрезмерно любопытных слуг, так и норовивших хоть одним глазком посмотреть на прекрасных жены мира. Особо удачливые лишались глаза не особо жизни «Эй, братаны, вы чё?» Неискренне завозмущался лев, когда чернокожие, молча вытянув руки, взяли его в клещи «Я ж без дураков говорю, что доктор меня и мир послал У трех его супружниц, у неплановые месячные, в белом ходить не могут а танцевать хочется Эй-эй-эй, как ты прочь от нетрадиционной медицины?» «Бесполезно» Сейчас он мог бы орать что угодно, но недолго. Но убийцы знали свое дело и бросились на незваного гостя с чисто звериной грацией. Лев так и не понял, почему и как он выскользнул. Видимо, сила душителей была очень велика, а слой масла на халате Абаленского достаточно обилен. Охрана валялась рядом, стукнувшись друг с другом лбами. А вор, выскочивший из их лап, как скользкий обмылок, неожиданно услышал мелодичный смех у себя над головой. Откуда-то сверху, со второго этажа, бесшумно спустилась веревочная лестница, и округлая женская ручка зазывно поманила в окно. «Гарем — Горем! — восторженно прорычал Лев Абаленский, делая первый шаг.